Под личиной седого и согбенного старшего помощника придворного профессора овеществленных иллюзий Базилион вещает Его Величество Гурик VIII. Вообще-то, изначально он затевал этот маскарад как одноразовый: захотел посмотреть на поселившееся в моем доме чудовище, а гулять и заходить в гости к подданным, не прихватив с собой свиту из, как минимум, полусотни придворных бездельников с паланкинами и оркестром монархам, к сожалению, не положено. Поэтому наш король вынужден изменять облик и сочинять соответствующую легенду всякий раз, когда его посещает желание развлечься на стороне». И к нам в гости он тогда заявился, прикинувшись забавным дотошным старичком. «Кто ж знал, что они с Базилио так подружатся, что один будет раз в несколько дней превращаться в придворного профессора, а другая — в ужасное чудовище, которое тот якобы обязан изучать». На самом деле, изучение обычно состоит из совместного разгадывания головоломок и болтовни чуть ли не до утра. Его Величеству, как я понимаю, здорово не хватает такой счастливой, почти детской дружбы. Так что они с Базилио очень удачно друг друга нашли. Хотя Базилио все-таки гораздо труднее. В глубине души я уверен, что она в этого несуществующего придворного профессора немножко влюблена. Ну, то есть я всем сердцем надеюсь, что именно немножко. Но, мрачно подозреваю, для нее это очень даже всерьез. «Твое огорчение понятно. Никто не любит, когда нарушаются его планы», — рассудительно сказал Шурф. «Но когда связываешься с придворными, это совершенно неизбежно. Думаю, твоему другу сейчас еще трудней. Ты, по крайней мере, сидишь дома с друзьями и кошками, а он...» вынужден стоять, вытянувшись по струнке, на королевском приеме в честь прибытия делегации из графства Хотта. Жизнь во дворце полна таких неприятных моментов, а хуже всего, что придворных никогда не предупреждают о прибытии очередной делегации заранее. Да и сам король не застрахован от подобных неожиданностей. Иногда высокие гости задерживаются в пути, а иногда, как сегодня, являются на день раньше оговоренного срока. И это, к сожалению, не повод не пускать их во дворец. — А, да вот почему! — Базилио сразу перестала плакать. — Я-то думала, сэрумара к Малкони не пришел, потому что ему интереснее познакомиться с хайтийскими гостями, чем играть со мной в злик и злак а его, получается, просто не отпустили из дворца и даже не предупредили заранее, что сегодня вечером он будет занят. «Не сомневаюсь, именно так оно и было», — заверил ее Шурф. Она еще что-то хотела добавить, но в этот момент окно распахнулось настежь, и в гостиную влетело существо размером с плотиной шкаф — И настолько кошмарного вида, что Базилио, взвизгнув, выскочила из кресла, где сидела, свернувшись уютнейшим клубком, и спряталась за мою спину. Хотя, по идее, должна бы понимать, что ничего особо страшного в чудовищах нет. Если уж сама, то же оно. Но оправдать ее поведение все-таки можно. Посетившее нас создание обладало удивительным телом цвета безмятежной радости — То есть, если называть вещи своими именами ярко-зеленой бесформенной тушей, оборудованной пучками волосатых щупальцев, несметным числом выразительных лиловых глаз, окруженных длинными ядовитыми шипами и примерно таким же количеством хищных зубастых ртов, которые вопили, визжали и изрыгали проклятия, перебивая друг друга. По замыслу, это хоровое выступление должно было устрашающе воздействовать на любую потенциальную жертву. И, в общем, получалось неплохо. У меня самого нервы бы сдали, если бы я увидел эту красоту в первый раз. Но я к ней уже привык. Гораздо важнее, впрочем, что к ней привык Друппи. А то даже не знаю, во что превратилась бы сейчас моя гостиная, если бы он бросился нас защищать. Но Друппи только приветственно взмахнул ушами. Я же говорю, в большинстве случаев он очень воспитанный пес. А что сердце его исполнено любви, которая периодически затмевает разум, Так с кем из нас положа руку на сердце, не случалось ничего подобного. О, а вот и мурийский демон гнева к нам пожаловал, одобрительно сказал Шурф. И очень неплохой демон, гораздо более цельный, чем в прошлый раз. Посиди с нами, демон. Только не ори так, пожалуйста. Насколько я помню, из энциклопедии устрашающих созданий «Молчаливое состояние тебе тоже присуще». «По крайней мере, в процессе переваривания только что съеденной жертвы», — подсказал я. «Если это совершенно необходимо, можешь попробовать проглотить меня». «Но я, честно говоря, совсем не уверен в собственной съедобности». «Ой!» — пискнула у меня из-за спины Базилио. «Так это...» «Ну да», — улыбнулся я. «А ты не узнала? Думала, настоящий демон к нам вот так запросто вломился». А мы даже не пытаемся призвать его к порядку? Ну ты даешь. Зелёная туша попробовала втиснуться в кресло. У неё, предсказуемо, не получилось. Кресла у нас в гостиной большие, но все же не настолько. Поэтому Мурийскому демону гнева пришлось плюхнуться на диван. Одно из щупалец подгребло к себе стакан с укумбийским бомбароки, после чего демон растерянно замер, явно пытаясь вспомнить, какая из пастей у него настоящая. Но это ему не удалось. Иногда снова превратиться в человека проще, чем разобраться, откуда у тебя что теперь растет. Поэтому пару секунд спустя на диване сидела миломори, растрепанная в пушистом домашнем лаохе для ванны и чрезвычайно недовольная собой. Сделала пару глотков бомбороки и сердито сказала. «Столько ртов отрастила, а на месте настоящего почему-то внезапно оказался глаз. И вот как с этим бороться?» «Практикой, разумеется», — пожал плечами Саршурф. «Впрочем, это ты и без меня знаешь». «Зато все твои пасти орали, как самые настоящие», — утешил ее я. «И наверняка могли укусить». «Насчет укусить ты мне льстишь. Я пока даже не начала понимать, как это делается», — призналась Меломори. «И орали, кстати, далеко не все, а только шестьдесят из восьмидесяти». Она мрачнела на глазах. «Шестьдесят две из восьмидесяти? Это, считаю уже почти все», — твердо сказал я. А всего дюжину дней назад ты вообще не знала, как заставить это тело издавать хоть какие-то звуки. Фантастический прогресс. — Спасибо, — буркнула Миламори и, помолчав, добавила. — По-моему, я занимаюсь полной ерундой. В глубине души я был совершенно с нею согласен, но прекрасно понимал, что это далеко не тот случай, когда соглашаться следует вслух. — Так или иначе, но ты занимаешься магией, — заметил Шурф. А это всегда на пользу, даже если конкретные навыки тебе никогда в жизни не понадобятся. Тело в процессе их освоения приучается к колдовству. Его готовность к изменениям себя и мира увеличивается с каждой новой попыткой. И, что гораздо важнее, готовность мира измениться по твоей воле тоже растет. «Ну, разве что так». Меланхолично кивнула миламоре и внезапно призналась. «Я только сейчас поняла, что просто пытаюсь взять реванш». «В каком смысле?» — удивился я. «Занимаюсь магией, как я ее представляла себе в детстве. Чудесные превращения, все вокруг орут от ужаса. Я, царица мира, могу откусить голову, кому захочу. При этом о чем-то подобном я могла только мечтать. Родители постоянно твердили, будто никаких особых способностей к колдовству у меня нет». «Это мы сейчас понимаем, что в эпоху Кодекса магия, выходящая за рамки пары-тройки первых ступеней, была под строжайшим запретом. А пойди такое ребенку объясни, особенно упрямому вроде меня. Проще сказать, у тебя ничего не получится, даже и не пробуй». И я им верила. Даже потом, когда не верила во всех остальных вопросах, думала, «Ну, если бы у меня были способности к магии, хоть что-нибудь иногда получалось бы само собой». Тосковала, конечно, не знала, куда себя деть, Но особо не рыпалась. Глупо пытаться учиться делу, в котором ты всегда будешь среди худших. Как ни старайся. Когда сэр Джуфин позвал меня в тайный сыск, я сперва подумала, он надо мной смеется. А потом решила, это корва ему заплатил, чтобы взял меня к себе и хоть чему-нибудь научил. А скандали ты запрещает поступать на службу, чтобы я не догадалась о сделке. Уж я-то знаю, на какие хитрости способен мой отец. Довольно долго так думала, кстати. Смешно, да? «Смешно», — подтвердил Шурф без тени улыбки. Меломорья залпом допила бомбароки и принялась набивать трубку. Наконец сказала, «На самом деле я только в варварохе поверила, что магия — мое призвание. Когда тамошние буреухи пригласили меня остаться у них. Такие невероятные существа. Наши из большого архива все-таки слишком очеловеченные. Мало их тут, а людей много, поэтому они похожи на нас, и с ними легко договориться». А совсем другие. Не просто мудрые птицы с идеальной памятью, как мы привыкли думать. Они, даже не знаю, как объяснить, как свет, который пронизывает весь мир. Вроде бы ничего особенного не делают, и в то же время на них все держится. И это каким-то образом сразу становится ясно, когда оказываешься рядом с ними. И вдруг эти удивительные существа решили, что я подхожу для изучения их магии. У меня тогда все разом из головы вылетело. Отмелось, отменилась, утратила смысл. Какая-то дурацкая прошлая жизнь, все эти мои убогие победы и достижения, нелепая любовь, из-за которой я примчалась варварох. Да было ли все это вообще? И если было, то с кем? Со мной? Ну, знаете. Так бывает, когда впервые встречаешься с той частью себя, которая предназначена для магии, — согласился Шурф. Кажется, вот это почти незнакомая, новая. Исполненное силы существо и есть я, а все остальное не в счет. Единственный смысл этих декораций был в том, чтобы как-то дожить до сегодняшнего дня. Очень счастливое чувство, и я хорошо его помню. Ну, правда, со временем выясняется, что для обретения подлинного могущества надо снова собрать себя целиком. И значение имеет любая из деталей, когда-то с восторгом отброшенных прочь. Но это уже совсем другая история. К такому пониманию каждый приходит сам, если, конечно, не заблудится по дороге, что тоже вполне обычное дело. «Да, наверное». Нетерпеливо сказала Миломори. «Но сейчас речь не об этом. Просто именно тогда до меня наконец дошло, что я и правда что-то могу. И всегда могла. Джуфин меня не обманывал. Отец ему не платил. Все правда. А все равно, сами видите, вместо того, чтобы продолжать учиться чему-то путному, я снова сижу дома и пытаюсь взять дурацкий реванш. Исполняю собственные детские мечты. Зеленый мурийский демон гнева к вашим услугам. Ну ладно, ничего. Я его все-таки добью». Все пасти будут орать, как миленькие, и пить, что дают, и кусаться. Не смотри на меня так, Макс, я не собираюсь тренироваться на тебе и кошках, мебель погрызу, а там поглядим. И на этой торжественной ноте леди Меломори Блим шмыгнула носом. Я смотрел на нее с благоговейным ужасом. Неужели заревет? Что мне по-настоящему нравится, так это твое намерение довести бесполезный трюк до совершенства. Сказал ей Шурф. «С таким подходом ты точно не пропадешь. Как бы тебе этого не хотелось!» «Что?» — возмущенно переспросила она. «С чего ты взял? Будто мне хочется пропасть!» Но слезы уже текли по ее щеке. Две штуки. Одна за другой. Из правого глаза. Левый оказался более стойким. «Удивительно удачно складывается день». — заметил я. — С утра я был арестован, потом обратил в бегство самого магистра Хонну, вернулся домой, проведя вечер в чудесном урдерском трактире, а тут все ревут в три ручья. Поневоле почувствуешь себя самым настоящим мятежным магистром. — Что за урдерский трактир? — хором спросили Шурф и Меломори. — С такой характерной возмущенной интонацией, предполагающей продолжение «И какого черта ты ходил туда без меня?» — «Можно подумать, они оставляют мне выбор». А Базилио ничего не спросила, но встрепенулась так, словно я новенькую шиншийскую трехмерную головоломку из рукава достал. Есть все-таки вечные темы, всегда способные отвлечь здравомыслящих людей от обсуждения экзистенциальной катастрофы любой степени тяжести. «Свет саларе на сияющей улице», — ответил я. «Очень славное место». «Вот здесь? Прямо у нас под носом?» — уточнила Меломори. Голос ее звучал почти сердито, словно никаких славных мест у нас под носом быть не должно. А эти пройдохи как-то просочились. Да, но если бы не Кофа, мы бы вряд ли узнали о таких отличных соседях. Вход к ним во дворе. С улицы и не поймешь, что там какой-то трактир. Очень хорошо замаскировались, ничего не скажешь. Но Кофа все равно обнаружил их укрытие. И меня туда привел. А там, слушайте, полный конец обеда. Большой круглый стол, один на всех. Разрисованный потолок. Самый красивый в мире повар. Сливочный суп с не и... С чем? С не повторил я. Потому что по традиционному рецепту там должна быть рыба муяги, которую в наших краях не достать. А какой у них ягодный танк. У-у-у-у. Нет, тут не слушать меня надо, а пробовать. Но сегодня уже ничего не выйдет. Ребята закрыли трактир и пошли спать. Миломорий и Шурф переглянулись. «По-моему, он над нами издевается», — сказала она. «Издеваюсь», — подтвердил я. «Хочу, чтобы в этом доме снова лились слезы. Мне понравилось. Ладно, ладно, не смотрите на меня так. Тоже мне. Почетные члены братства вечно голодных людоедов». Я сунул руку под стол, вернее, в щель между мирами, и вытащил оттуда яблочный пирог. Вернее, яблочный пирог. Именно так с большой буквы. Просто я точно знаю, где пекут самые крутые во Вселенной яблочные пироги. И время от времени их оттуда таскаю. Хозяин, надеюсь, не против. В любом случае, пока я там жил, его пироги исчезали в моей пасти с куда большей скоростью. А теперь совсем изредка. Не о чем говорить. Чего-то такого я и опасался, когда просил меня не кормить. Флегматично сказал Саршов. Есть вещи, устоять перед которыми довольно затруднительно даже когда этого требует здравый смысл. А Меломорья ничего не сказала. Просто отрезала примерно четверть пирога и сразу отправила в рот. У нее это называется «маленький ломтик». Удивительно, впрочем, не это, а то, что я последовал ее примеру. По идее, после пирушки в свете салари мне даже смотреть на еду не полагалось. Примерно до послезавтра». Однако чувствовал я себя так, словно все эти супы, пироги и танги случились со мной давным-давно, а то и вовсе примерещились. Базилио, глядя на нас, заметно приуныло. В ее жизни есть одно существенное неудобство. Будучи овеществленной иллюзией, бедняга не может есть нормальную человеческую пищу, в том числе добытую из иных миров, ей наколдованную подовой, из этой же иллюзорной материи, что она сама. Прости, друг! Сказал я. Делать еду для тебя я так до сих пор и не научился. Но вроде ты и сама уже неплохо справляешься. Да, справляюсь, печально согласилась Базилио, но иногда ужасно хочется попробовать именно ту еду, которую у остальных. Сыайуэ! -э, с набитым ртом пообещала Меломори. Сейчас все будет, повторила она, доживав, и эффектным жестом ярмарочного фокусника извлекла из воздуха точную копию нашего яблочного пирога. «Четверть часа, по идее, должен продержаться», — сказала она. «И вкус я максимально старалась приблизить к оригиналу, чтобы все честно. Надеюсь, получилось. Лопай давай. Время пошло». С едой для базилию еще и такая проблема, что она крайне недолговечна. «Не успеешь опомниться, как исчезла. Начинай колдовать заново. Четверть часа — это уже много». Меломори большая молодец. Еще в начале зимы их стрики лаем творения жили не дольше пары минут. Бедняга Базилио порой только руку протянуть успевала. Но теперь и это дело пошло, наконец, на лад. «А что вы знаете про Урдер?» — спросил я. «Как бы всех собравшихся, но на самом деле, конечно, Шурфа, назвать которого ходячей энциклопедией у меня язык не повернется, потому что он тысяча энциклопедий сразу, как минимум». «Что он находится на берегу Великого Крайнего моря», — ответила Миломори. «И там живут люди, которые едят суп из рыбы-муяги. Впрочем, это уже не утверждение, а научная гипотеза, основанная на полученных от тебя сведениях. Мне просто стало стыдно, что я так мало знаю». «Зря вы так на меня смотрите», — сказал Шурф. «Мои сведения о Бурдере настолько скудны, что мне самому удивительно это осознавать». Никогда специально не интересовался этой страной. Знают только, что она находится на севере Черухты, на берегу Великого крайнего моря, граничит с Кирваори, Шимпу и пустой землей Юхлимой, которая формально считается территорией Куанкуроха, а на практике принадлежит только местным ветрам. Чейн Раф столь тяжел, что неподготовленный человек и нескольких минут рядом с ними не выдержит. Впрочем, не о них сейчас речь. Урдер почти не привлекает путешественников из других стран, поскольку не может предложить им ни исторических достопримечательностей, ни экзотических развлечений, ни заслуживающих внимания культурных событий, ни даже более-менее интересной архитектуры. Впрочем, по моим предположениям, там должны быть совершенно уникальные ландшафты. Лишенные растительности синие каменные скалы побережья, контрастирующие с ними пышные городские сады, заросли вечно цветущих северных кустарников по берегам рек и дикие леса предгорий на границе с Шимпу. Даже не представляю, как выглядит сумма перечисленных мною особенностей, но предполагаю, впечатление от их созерцания должно быть небезынтересное. Теоретически, Урдер должен был подарить миру великое множество интересных художников и поэтов. На практике же такого не произошло. Возможно, впрочем, они все же есть, просто реализуют свои амбиции дома, довольствуясь признанием среди сограждан и не спешат знакомить остальное человечество со своими шедеврами. Форма правления в Урдере как и в большинстве государств Черухты, условно меритократическая, с элементами демократии и даже, я бы сказал, демархии. То есть управителей городов и поселков выбирают местные жители, обычно безошибочно останавливаясь на самых достойных кандидатурах, что довольно легко в небольших населенных пунктах, где все знакомы друг с другом с детства. Но а на общегосударственном уровне как пойдет? Сейчас, если не ошибаюсь, наибольший вес в Урдере имеют собрания каменщиков и гильдия лесничих, представители которых составляют Большой Урдерский Совет. Наименее значительные должности, вроде главного надирающего за красотой маяков или почетного председателя Департамента защиты интересов прибрежных птиц, разыгрываются в ежегодной лотерее. А формальным правителем, назначенным на это место за безупречное происхождение, привлекательную внешность, звучный голос и прекрасные манеры, является мастер Конри Шори, младший сын, покойной адмиральши Ялы Шори, главы Великой крайней флотилии, которая на протяжении 200 лет держала урдер в железных руках. И сделала его благополучной процветающей страной с небывало низким уровнем преступности. Ниже он, разве что только в тубуре, да и то лишь потому, что тамошнее население спит практически круглосуточно, а в таком состоянии довольно сложно нарушить, какой бы то ни было закон. И это называется скудные сведения. — восхищенно вздохнул я. — Ну, обширными их при всем желании не назовешь, — отмахнулся Шурф. — Не думаю, что я смог удовлетворить твое любопытство. — Конечно, не смог, — подтвердил я, — только раздразнил. А ты еще что-нибудь для меня разузнаешь? Я, конечно, и сам могу попробовать, но пока я сниму с полки и открою одну книгу, ты прочтешь дюжину от корки до корки. И перескажешь мне простыми человеческими словами, без всей этой вашей академической терминологии, от которой у меня лоб судорогой сводит. награды мне стали сияющие глаза моего друга. Честно говоря, если бы Урдер был мне до лампочки, я бы все равно попросил Шурфа разузнать об этой стране как можно больше. А потом слушал бы так внимательно, будто от полученной информации зависит чья-нибудь жизнь. Таково веление моего сердца. Штука в том, что сэр Шурф Лонли Локли — опасный маньяк, в целом, по складу характера, но особенно ярко это проявляется в его отношениях с книгами. И главная драма его нынешней жизни состоит в том, что, с одной стороны, в полном распоряжении Шурфа внезапно оказалась библиотека Ордена Семилистника лучшее собрание книг в Соединенном Королевстве, а, с другой стороны, времени на чтение для удовольствия у него сейчас нет. Поэтому я со своими регулярными просьбами что-нибудь разузнать — натуральное его спасение. Чувство долга, которое не позволяет моему другу пренебрегать делами ради собственных прихотей, вполне допускает пренебрежение одними делами ради других, более важных. А уж правильно расставить приоритеты — дело нехитрое. Всегда можно вовремя вспомнить, что формально я чиновник высшего ранга, отвечающий за безопасность столицы Соединенного Королевства а не просто любопытствующий друг, слишком ленивый, чтобы собирать нужную информацию самостоятельно. Вследствие всего вышесказанного, я постоянно нахожусь в поиске хоть сколько-нибудь интересующих меня вопросов, за ответами на которые сэр Шурф сможет с чистой совестью отправиться в библиотеку и быть там абсолютно счастливым целых полчаса к ряду, а то и больше, если задача окажется по-настоящему сложной. Но настолько ему, конечно, не каждый день везет. В общем, очень удачно подвернулся этот урдерский трактир. Сам бы я до столь богатой темы, пожалуй, не додумался. «И еще обязательно разузнай, кто такие Йорли!» — спросил я. «Как-то не сообразил сразу спросить, а теперь...» «Ну, это я могу сказать тебе прямо сейчас. Йорли — мелкие хищные птицы, обитающие в некоторых областях черухты. Замечательны тем, что выводят потомство в глубоких подземных пещерах, выкармливают до определенного возраста, а потом покидают, предоставляя птенцам самостоятельно искать путь наружу. Те, кто находит, присоединяются к родителям, а остальные гибнут. Может и так, хотя некоторые зоологи утверждают, что такие птенцы просто остаются жить под землей. Еды там достаточно, естественных врагов нет. Условия для выведения собственного потомства прекрасные. Правда, под низкими сводами подземных пещер особо не полетаешь. Но у всякого образа жизни свои недостатки. Так или иначе, но птица Йорли — традиционно популярный образ в творчестве поэтов черухты Оно и понятно. Вечная необходимость выбора между светом неведомой новой жизни — и вырастивший тебя безопасной уютной тьмой, притягательный сюжет. На мой вкус, чересчур прямолинейный, зато узнаваемый и близкий многим. «Да уж», — вздохнул я и поспешно добавил, «но Йорли — это так, пустое любопытство, а вот про уклад жизни в Урдере мне действительно надо узнать побольше. По самым разным причинам, потом расскажу». «Ладно», — согласился Шурф. «Договорились». Ты мне причины, и я тебе информацию. Завтра же. Отлично. И учти, я не очень обижусь, если ты уйдешь прямо сейчас. Скорее, удивлюсь, если ты этого не сделаешь. Он деловито кивнул и исчез, не вставая с кресла. Пижон. Утро мое началось через чур рано, зато с хорошей новости. Строго говоря, из-за нее и началось. Но Минорих прислал мне зов и сообщил, что палатка правдивого пророка снова появилась на краю Нумбанской ярмарки, на этот раз за винными и цветочными рядами, и стоит там, как ни в чем не бывало, и очередь уже собралась. «Отлично, дружище», — сказал я, — «а теперь убирайся из моей бедной головы и расскажи то же самое Джуфину, в это время суток он более благодарная публика». Однако заснуть мне больше не удалось. Иногда хорошие новости с утра действуют на меня даже хуже, чем плохие. В смысле, беспокойства от них больше. От неприятностей вполне можно сбежать обратно в сон. А тут лежишь, ворочаешься, думаешь, интересно, что теперь будет? Что за правду он им всем скажет? И неужели так и не согласится поговорить со мной? Может быть, зов ему послать? Невежливо, кто бы спорил, но любопытство — серьезная причина наплевать на вежливость. Ладно, пусть сперва все наши к нему сходят, а там поглядим. В общем, через два часа я уже был в доме у моста. Думал, что застану там суматоху, что-то вроде непрерывного вяло-текущего совещания, где все распределяют очередность посещения Нумбаны и раздают друг другу неизбежные в таких случаях практические советы, как одеться, что непременно следует попробовать на ярмарке и какие гостинцы везти домой, но, к моему удивлению, Джуфин сидел в своем кабинете один. Вернее, с Курушем. Буревух сыра Джуфина Халли — великий дрессировщик людей. По крайней мере, от меня ему удалось добиться того, что никому больше не по силам. Стабильности и предсказуемости. То есть всякий раз, отправляясь в дом у моста, я стабильно покупаю пирожное для Куруша. И предсказуемо ему отдаю. И до сих пор не свихнулся от такой праведной жизни. Сам не знаю, как это возможно. Все-таки права была миламоре Буревухи — удивительные существа». Вот и сейчас. Что бы там ни творилось в дурацкой моей голове, но в кондитерскую я по дороге зашел. А войдя в кабинет шефа тайного сыска, первым делом распаковал сверток и положил перед Курушем здоровенный кремовый шар. Убедившись, что Буревух благосклонно принял подношение, я, наконец, обратил взор к Джуфину и нетерпеливо спросил. «Какие у нас новости?» «Пока ты дрых!» Все сотрудники тайного сыска, их родственники и друзья, а также осведомители сэра Кофы — Общим числом 132 человека успели отправиться в Нумбану, посетить там палатку правдивого пророка, вернуться и сообщить мне его предсказания, на основании анализа которых я пришел к неопровержимому выводу, что великий магистр Хонна вернулся в Соединенное Королевство с целью посвятить свою дальнейшую жизнь торговле антикварными сувенирами, похищенными из времен эпохи правления халлы Махуна Махнатова. Сейчас он начал подготовку к вербовке агентов, потенциально способных пересекать мост времени и одновременно склонных к мелкому воровству. — Что? — В таких случаях говорят, я так и сел. Но я даже не сел, просто не подумал о такой возможности. — Рад, что ты все еще не утратил чудесную способность верить в любую чушь, если она исходит из моих уст, — ухмыльнулся Джуфин. Но сам подумай, какие у нас могут быть новости. Но Минорих всего пару часов назад обнаружил пророка на ярмарке. Что само по себе — отличная новость, но ее ты, не сомневаюсь, знаешь и без меня. А еще ты, по идее, должен бы знать, что поездка в Нумбану — дело ни одного часа и даже ни одного дня. Не забывай, темным путем туда только мы с тобой можем отправиться. И еще кофа. Но хотел бы я посмотреть на человека, который уговорит его променять долгое приятное путешествие в лан на самый ненавистный способ перемещения в пространстве. Я, конечно, надеялся, что этого человека мне покажут в зеркале, но номер не прошел. Кофа отобрал у меня мешок денег на проезд своих агентов и отбыл в неизвестном мне направлении, пообещав на прощание, что, возможно, любезно согласится выслушать всю правду о себе, но не сегодня, не завтра и даже не послезавтра, потому что у него великое множество гораздо более неотложных дел, что, к сожалению, чистая правда, я сам их на него взвалил. — Еще Меломори может, — сказал я. — Что именно она может? — Отправиться в Нумбану темным путем, последу моему или не неважно. «Она хороший мастер преследования, а Нумбана не так уж далеко». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул Джуфин. «Она, кстати, и отправилась. Вызвалась быть первой, но еще не вернулась». «А говоришь, никаких новостей», — укоризненно сказал я, усаживаясь, наконец, в кресло. «И, кстати, насчет путешествия в Нумбану. Ты же можешь провести туда кого угодно. Раз и все. И я могу». «Ну ладно, я буду смирно сидеть дома, как договорились. Вдруг магистру Хонне не понравится, что я постоянно где-то поблизости мельтешу?» «Совершенно не факт, что мое мельтешение ему понравится больше». Пожал плечами Джуфин. «Возможно, я его все-таки навещу, но потом на сладкое, когда побольше информации соберем. Так что пускай добираются кто как может своим ходом. Это будет выглядеть гораздо более естественно. Мы же, в сущности, никуда не торопимся». Так любопытствуем». Согласиться с этим утверждением мне было довольно непросто. Хотя на самом деле торопиться и правда особо некуда. Факт. «Я о другом хотел с тобой поговорить», — сказал Джуфин. «О несостоявшемся убийце пророка. Или не убийцы, просто клиенте с ножом. Во-первых, мне интересно, просто как теоретику и знатоку человеческих душ, осознаешь ли ты тот забавный факт, что повесил на ни в чем не повинную столичную полицию... Совершенно гиблое дело. Да еще и путем грубой подделки межведомственных документов. Впрочем, это как раз ладно бы. Имеешь право. «Ой», — ответствовал я, — больше сообщить по данному вопросу мне было нечего, кроме обычных в таких случаях малосодержательных реплик. Я как-то не подумал, совершенно об этом забыл, и про бабку мою и через три лисьих норы. Но все это Джуфин слышал уже неоднократно. От меня и сотен других растяп. «Зачем повторяться?» «Твое счастье, что трики у нас, как ты говоришь в подобных случаях...» «А, вспомнил, святой». Если я правильно понимаю значение этого слова, святость означает, в частности, готовность безропотно принимать удары судьбы, нанесенные руками наших ближних. Бедняга только и спросил меня, «Должен ли он теперь отправлять в Нумбану специальную следственную группу, или мы все-таки намерены заниматься этим покушением сами?» «Можно написать еще одну бумагу, согласно которой тайный сыск забирает это дело у полиции», — предложил я. «И дело с концом». «Не можно, а нужно. Собственно, все, чего я хотел. Выяснить, из каких удивительных стратегических соображений ты не сделал это еще вчера». «Угадай трех раз», — мрачно ухмыльнулся я. На самом деле все знают, что подобные вещи вылетают у меня из головы со скоростью, наверняка превышающей световую, впрочем, точных замеров пока никто не производил. Джуфин вытащил из ящика стола чистую самопишущую табличку и протянул мне: "Сделай это прямо сейчас". Заставлять меня составлять официальный документ это, конечно, жестоко, но справедливо, это я и сам признаю. Можешь подделать мою подпись, невинно заметил Джуфин. Чем я хуже генерала Бубуты? «Страшный человек». «Правильно ли я понимаю, что ваш диалог следует пометить как сверхсекретный и никогда ни при каких обстоятельствах и ни по чьей просьбе его не воспроизводить?» Деловито спросил Куруш, отрываясь от пирожного. «Спасибо, милый», — поблагодарил его Джуфин. «Именно так и следует поступить. Твоя предусмотрительность выше всяких похвал. Как мы без тебя обходились!» «Куруш — единственное живое существо», — К которому шеф тайного сыска столь явно подлизывается. «Вот», — мрачно сказал я, положив на стол оформленный по всем правилам документ. «И прежде чем начать придираться, вспомни, как умирают настоящие арварохцы». «В смысле? Самостоятельно себя удушают?» — оживился Джуфин. «И ты так сможешь?» «Да ну, не заливай». «Так вряд ли», — честно признал я. Но сесть в углу, уставиться в одну точку и какое-то время спустя тихо скончаться от невыносимой печали я, пожалуй, вполне способен. «Ладно тебе», — отмахнулся шеф. «Все в порядке с документом. Ну, пару запятых пропустил, с кем не бывает. В полиции на это никто внимания не обратит. Для них сам факт существования запятых примерно такая же заумная мистика, как, скажем, изнанка темной стороны сердца мира». Утешать сэр Джуфенхалли умеет не хуже, чем издеваться. Этого у него не отнять. «С важным покончено. Можно переходить к интересному», — сказал он, пряча документ в ящик стола. «Тут такое дело». И умолк. Но даже мне было ясно, что на этот раз Джуфин молчит не из вредности, а просто прикидывает, с чего следует начать. «У меня есть подружка», — наконец сказал он. «Такого начала я, честно говоря, не ожидал». «Все-таки, пожалуй, подружка — не совсем точное определение». Невозмутимо продолжил Джуфин: «Скажем так, коллега, несколько раз помогавшая мне в непростых расследованиях. Я с огромным удовольствием встречаюсь с ней, когда попадаю в Кумон, и у меня остается достаточно времени на дружеский ужин. То есть крайне редко. Однако это не мешает нам поддерживать добрые отношения и время от времени обращаться друг к другу за помощью или советом». «Я пока не умею превращаться в гигантский знак вопроса, иногда это довольно досадно». «Речь о старшей Хальфагуле, несравненного покоя столицы. Иными словами, начальнице полиции Кумона Циани Шуан Рите, пояснил Джуфин. «Удивительная в своем роде дама. По традиции на эту должность может быть назначена только женщина из знатной семьи». «Важна, строго говоря, не сама по себе знатность, а наличие среди ее предков большого числа упиатов». «Именно упиатов?» — переспросил я, пытаясь припомнить, что я о них знаю. «Это же вроде бы самые ленивые из Киефаев». «Именно. Очень ленивые и очень могущественные. Причем у женщин эти качества, как правило, выражены более ярко». Поэтому начальница столичной полиции всегда выбирается из их числа и назначается волей халифа, и это означает, что возможности отказаться от такой чести у избранной счастливицы нет. А если она настолько не хочет работать, что пальцем не пошевелит? Ну так именно это от нее и требуется. «Считается, что естественное стремление начальницы столичной полиции к спокойной, комфортной жизни, помноженное на унаследованную от предков несокрушимую волю, приведет к тому, что преступления в городе сами собой сойдут на нет». «Ого! И это работает?» «Будешь смеяться?» «Да. То есть некоторые неприятные происшествия все-таки случаются, но гораздо реже, чем по идее должны бы». Причем в большинстве случаев преступники действуют столь бестолково и нерасчетливо, что поймать их не составляет никакого труда. А жертвы, в свою очередь, несут жалобы в полицию столь неохотно, словно наказание грозит им самим. Хотя о дурном обращении с жалобщиками в кумоне, можешь мне поверить, и речи нет. Просто желание начальницы полиции не иметь никаких проблем удивительным образом влияет не только на преступников, но и на поведение пострадавших. Ну надо же, восхитился я. Так вот, когда я говорю, что Шуан-Фаэрита Шуанфаерита, дама в своем роде удивительная, я имею в виду, что она и в любой другой стране соответствовала бы занимаемой должности, потому что кроме унаследованных от предков лени и могущества, Цияна обладает ясным умом и храбрым сердцем. Забавно, что эти ее качества совершенно не принимались в расчет при назначении. И, кстати, зря. С тех пор, как она возглавила куманскую полицию, число преступлений в столице куманского халифата заметно выросло, причем никаких попало, а заковыристых, потому что Цияне интересно их распутывать. Иногда любовь к загадкам может оказаться сильнее лени, Такой вот удивительный парадокс. Ладно, не о том речь. Я только и хотел сказать, что Хальфагула Цияна большая умница, и безмолвной речью владеет, скажем так, не хуже тебя. Вдалеке от сердца мира даже азы очевидной магии даются с трудом, но для потомков Кейфаев это не то чтобы неразрешимая проблема. Ого! сказал я, всем своим видом, выражая нетерпение. Все это я к тому что Цияна присылает мне зов довольно редко, когда причина представляется ей достаточно веской. Как и ты, она совсем не в восторге от безмолвной болтовни, но если припечет, будет терпеть, сколько понадобится. Последний наш разговор состоялся сравнительно недавно, и речь шла вот о чем. Примерно в конце осени в Кумоне появился очень странный убийца с красным лицом. Свидетельством очевидцев, лицо у него не румяное, не налитое кровью, не обожженное, а ровного, насыщенного, ярко-красного цвета. При этом на раскрашенное или загримированное оно не похоже даже вблизи, по крайней мере, таково общее впечатление. Я правильно понимаю, что расы, для которой это обычный цвет кожи в мире нет. На всякий случай уточнил я, потому что читал «Энциклопедию мира» так давно, что вполне мог забыть даже настолько удивительную подробность. «Правильно понимаешь. А, кстати, было бы забавно, если бы в мире жили люди разного цвета. Я бы на всех нас тогда посмотрел. С другой стороны, рано или поздно кому-нибудь пришло бы в голову, будто один из цветов лучше прочих. У него тут же нашлись бы оппоненты, и все, пошло веселье». Такая отличная причина лишний раз повоевать с соседями. Синий превыше зеленого. Оранжевый цвет врага. Смерть краснорожим. Ну уж нет. Спасибо. Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном, — предложил я. Например, о странном куманском убийце. А, кстати, его странности ограничиваются цветом лица или есть еще что-то? Есть. Не то слово. Ходит по людным улицам, одетый, по словам Цияны, как пугало. Ни от кого не скрывается, демонстративно размахивает здоровенным ножом, нападает на прохожих и, что особенно замечательно, действует при этом крайне неумело. В большинстве случаев жертвы Краснолицева отделываются легким ранением или вообще только испугом. Однако несколько нападений все-таки закончились смертью жертвы, что, в общем, неудивительно. Если достаточно регулярно тыкать в людей ножом наугад, рано или поздно, можно случайно попасть в уязвимое место. «И что, кумонская полиция до сих пор не поймала этого придурка?» — изумился я. «У них там все служащие прямые потомки у пиатов, включая возлежащих на уладасах рядовых?» «Не все так страшно», — улыбнулся Джуфин. «Рядовым полицейским уладасы не положены. Кстати, трики с ребятами на их месте тоже сели бы в лужу. И совсем не факт, что наши с тобой задницы остались бы сухими». Штука в том, что, нанеся удар, краснолицый убийца сразу же исчезает. Мгновенно. Как будто ушел темным путем. Впрочем, тогда его можно было бы отыскать. Благо, у халифа или лебуни Анафии есть свои мастера преследования. Техника у них несколько иная, но результат примерно тот же, что у наших. Но никакого следа они не обнаружили из чего Циана, как и мы с тобой, насмотревшаяся в последнее время на разгуливающих по городу сновидцев, сделала вполне логичный вывод, что таинственный убийца с красным лицом тоже спит и видит приятные сны о том, как нападает на ни в чем не повинных жителей Кумона, а ударив жертву ножом, тут же просыпается у себя дома. Собственно, затем она и присылала мне зов посоветоваться». Узнать, может ли такое быть хотя бы теоретически. А я сказал, что шансов на это немного. Но почему, — удивился я, — если он исчезает, не оставляя следа, то... Ну ты даешь, — изумился Джуфин. Думаешь, это так просто? Убить человека в своем сновидении так, чтобы он от этого умер наяву? Вообще-то ровно это однажды со мной и случилось, — напомнил я. Всех эльфов шимуретского леса одним махом извел. До сих пор как вспомню, так вздрогну». «Ай, брось!» — отмахнулся Джуфин. «Сам знаешь, Шимурецкое приключение тебе устроил меч короля Мюнина. Строго говоря, он просто втянул тебя в свои дела на правах невольного соучастника». Я не стал напоминать, что и без всякого меча устраивал подобное веселье. Правда, никого не убил. Только капитана Фуфлоса... Бывшего заместителя генерала Бубуты изувечил, и трактир «Джубатыкский фонтан» спалил. Но лиха беда начала. Джуфин и сам прекрасно все помнит. Именно он в ту пору всеми силами препятствовал развитию моего таланта. Спасибо ему за это. По крайней мере, теперь мы можем быть совершенно уверены, что в Кумоне развлекался не я. Уже облегчение. «В любом случае, ты — это ты», — примирительно сказал Джуфин. Если у тебя что-то когда-то получилось, это не означает, что на подобное способен каждый второй. Хотя, конечно, убийство в сновидении — дело не то, чтобы совсем невозможное. Просто мастеров, переживших смутные времена, по пальцам можно пересчитать. И все они именно мастера. Не станут панически тыкать ножом в плечо жертвы в надежде, что там каким-то чудом обнаружится жизненно важный орган, вот что я имею в виду. Именно по этой причине я не могу заподозрить в причастности к убийствам в кумоне ни одного из героев смутных времен, и тем более никого из королевских сонных стражей. Я бы скорее предположил, что там куролесит обычный человек, никогда в жизни не учившийся убивать, но оказавшийся очень талантливым сновидцем и по какой-то причине чрезвычайно агрессивным во сне. «Ты ведешь к тому, что мне пора отправляться в Кумон и разбираться там с этим красавцем?» — спросил я. Но Джуфин, к моему удивлению, отрицательно покачал головой. «Даже не мечтай. халиф Балибуне Афия не позволит своим подданным принять нашу помощь. Его можно понять. Сегодня иностранные колдуны любезно ловят для тебя убийц, а завтра...» «Внезапно выясняется, что все твои советники и генералы заколдованы до полной утраты рассудка и покорно выполняют волю Его Величества Гурига Восьмого. Не то чтобы нам такое счастье действительно позарез необходимо, но халифа не переубедишь. Поэтому максимум, чем я могу помочь своей подружке-хальфагуле яне добрым советом. Да и этот факт ей придется тщательно скрывать». «Ясно», — кивнул я. «Но тогда зачем весь этот разговор?» — Просто интересно? — Вот именно. Просто интересно. Особенно после того, как вчера в Нумбане вам рассказали о человеке с ножом и белым лицом. Белый цвет, конечно, несколько отличается от красного, но тем любопытнее. То ли наш мир посетила целая компания людей с ножами и разноцветными физиономиями, то ли у одного цвет лица постоянно меняется. — Можешь включить в свою коллекцию человека с лиловым лицом, — сказал я. Правда, без ножа. Но нож — дело наживное. Сегодня есть, завтра нет. С Лиловым. Где ты его выискал? В свете Салари. Очень милый новый трактир на сияющей улице. Урдерская кухня. Спасибо сыру кофе за то, что настоящая жизнь не всегда проходит мимо меня. Урдерская. Недоверчиво переспросил Джуфин. А что, и такая есть? Ну а почему нет? Страна существует? Существует. «Жители там имеются?» «Имеются. Хоть что-нибудь они жрут?» «Определенно жрут. Вот тебе и кухня. Кстати, отличная. Сливочный суп из немуяги потряс меня до глубины души». «А человек с лиловым лицом?» Нетерпеливо перебил меня Джуфин. «Дегорон Ари Турбон. Хозяин заведения. Впрочем, лицо у него лиловое не всегда, а только когда он огорчается. Такое уж у них фамильное проклятие». Все сильные чувства мгновенно проявляются вот таким наглядным образом. Красным, кстати, лицо становится от страха. А белым, если я правильно запомнил, когда обладатель лица готов спокойно принять свою судьбу. Видишь, как все интересно сходится. «Сходится не то слово», — подтвердил Джуфин. Вид у него при этом был изрядно озадаченный. Что на моей памяти случалось хорошо, если раза четыре. Да и то я не уверен. Я торжествующе добавил. Проклятие, как я уже сказал, фамильное. Распространяется на всех мужчин семьи. А с Ди и его сестрой живет племянница. Впрочем, говорят, иногда она племянник, но к делу это отношение не имеет. Не смотри на меня так, я не завираюсь. Просто вот такие интересные у меня знакомства. Важно не то, что эта девчонка время от времени просыпается мальчишкой, а потом снова наоборот. А то, что у нее должны быть родители. Возможно, ее отец — брат Ди. Впрочем, на нем свет клином не сошелся. У Дегорона Ари Турбона может быть сколько угодно родственников мужского пола, о которых мы ничего не знаем. Я бы еще говорил и говорил, но в этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге появилась миламоре Судя по выражению ее лица, видеть нас она была не особенно рада. Ну, или только меня. Все-таки присутствие Джуфина в собственном кабинете вряд ли стало для нее такой уж большой и неприятной неожиданностью. «Ну, с чем вернулась?» Нетерпеливо спросил ее шеф. «Я?» — она замялась, потом решительно помотала головой. «Ни с чем. Там очередь к пророку огромная. Я больше часа простояла, рассердилась, плюнула и ушла. Потом еще раз попробую. Извините, я пойду. У меня срочное дело, я обещала. Хорошего дня». И вышла, прежде чем я успел ее остановить. А Джуфин и не прорывался. «Интересно, что такое удивительное?» — Хонна ей сообщил. Наконец сказал он. «Девочка на себя не похожа». «Очень даже похоже», — заверил его я. «Просто выяснила что-нибудь такое, чего мне, по ее мнению, не следует знать. А попросить меня выйти почему-то не решилась. Или не догадалась. Второе вероятнее». «Да, похоже, что так». «Давай я пока куда-нибудь пойду», — предложил я. «А ты зови ее обратно. В любом случае я уже рассказал все, что знал. Попробую выяснить еще что-нибудь. Например, как выглядит завтрак в ордерском стиле». «Договорились», — кивнул Джуфин. И я ушел. Лишь бы не оказалось, — думал я по дороге, — что этот красавец сказал миламоре будто с магией ей ничего не светит. Все остальное мы переживем. Впрочем, мы и это переживем. Джуфин наверняка сможет убедительно доказать, что пророк соврал. Или не разобрался. Или какую-нибудь не ту магию имел в виду. Докажет, докажет. А то я его не знаю. Но, конечно, не сразу. И надо будет как-нибудь дотерпеть до того дня, когда миламоре наконец ему поверит. Вот это, да, задача не из простых. «Наверное, ты уже перестал верить, что я действительно совершенно случайно сталкиваюсь с тобой на улице. Я и сам скоро перестану. Очень уж часто это происходит». «А?» — переспросил я, недоуменно разглядывая невысокого человека в шляпе, заступившего мне путь. Впрочем, секунду спустя я его все-таки узнал. И даже понял, что означают сказанные им слова, сперва показавшиеся мне какой-то диковиной тарабарщиной. Что я действительно умею делать безупречно, так это мгновенно терять связь с реальностью. Задумавшись о чем-нибудь своем, совершенно не обязательно, кстати, о важном, как сейчас. Можно, к примеру, просто анекдот какой-нибудь дурацкий вспоминать, ровно с тем же результатом. «Если бы я не знал, кто ты такой, подумал бы сейчас, что ты поэт и сочиняешь стихи на ходу», — сказал Малдейос. Это очень деликатный способ сообщить человеку, что он выглядит как полный придурок. Я оценил. — Сочиняю, — согласился я, — но не стихи, а свою дальнейшую жизнь. — В смысле? — опешил тот. — Вот прямо идешь и сочиняешь, как сказку. И как придумаешь, так все и будет. Беда в том, что Малда — художник. Ну, то есть архитектор. Но все равно художник с большой буквы «Г», в смысле гений. И поэтому склонен переоценивать окружающих. Судит о нас по себе. А я порой склонен подыгрывать людям, которые переоценивают меня. Вот и сейчас... С энтузиазмом кивнул. Именно так? К сожалению, у меня не слишком развитое воображение. Сочинитель из меня хреновый. К тому же, мне быстро надоедает придумывать. Поэтому сочинить удается буквально ближайшие час-полтора жизни. Не больше. И ничего особенно оригинального. Скажем, вот прямо сейчас я сочинил себе завтрак в трактире с урдерской кухней, предварительно сочинив сам трактир. Отличный трактир. Смешной. Хочешь, покажу? Здесь, недалеко. Тебе понравится. Малдо восхищенно кивнул. «У меня было нехорошее подозрение, что он принял мой вдохновенный гон за чистую монету. Но ладно, пусть. Разочаровать его можно и после завтрака». «Там такой потолок разрисованный», — сказал я, сворачивая по направлению к Сияющей улице. «Закачаешься». «Нам повезло. Свет салари был открыт. На это я очень надеялся, но наверняка не знал. Забыл вчера спросить, когда они начинают работать». В обеденном зале было пусто. Впрочем, из кухни раздавались возбужденные голоса. Причем, судя по интонациям, там пытались играть в баскетбол и все время мазали мимо кольца. «Привет!» — раздался голос с потолка. «Привет!» — откликнулся я. Задрал голову, увидел, что Иш выглядит ровно так же, как вчера. То есть девчонкой. И очень этому обрадовался. Не то что чтобы мне не нравились мальчишки, просто к этому облику я за вчерашний вечер уже привык и ощущал юную художницу чуть ли не старинной подружкой а с мальчишкой пришлось бы знакомиться заново. В принципе, ничего страшного, но только не сегодня. По крайней мере, не прямо сейчас. Мое правило — никаких душевных потрясений до завтрака, и так уже было довольно грубо нарушено. Не хотелось бы усугублять. Малдой тоже уставился на потолок и восхищенно выдохнул. «Ух ты!» Я думал, он как знаток искусства оценил проделанную работу, но тут он добавил. «Надо же!» Вы не просто сидите на потолке, а еще и что-то при этом рисуете. И краска из банок не проливается. Ничего себе что-то, — возмутился я. Вообще его изумление можно понять. В последние годы Малда занимался исключительно возрождением древнего способа строительства. И на всю остальную магию, включая пустяковые фокусы вроде сидения на потолке, у него не хватало ни времени, ни сил. Но зато Иш была ужасно довольна. Дома в Урдере у меня так не получалось скромно сказала она. «Но тут у вас очень легко колдовать. Было бы желание. А вы так умеете?» Малда помрачнел. «Попробуй», — посоветовал я. «Ничего особенного тут нет. Всего-то, если не ошибаюсь, 40 — какая-то ступень черной магии. У некоторых вообще с первого раза получается». Я не стал признаваться, что эти некоторые, к сожалению, не я, а просто прошептал ему на ухо заклинание а заодно пару практических советов. Например, не ходить по стенным шкафам. Дверцы у них обычно хрупкие, на человеческий вес не рассчитаны. Магия магии, а раздавишь все в кашу и привет. Неловко может получиться. Первая попытка провалилась. Но мало не из тех, кто сдается. Неудачи его только раззадоривают. А это раззадорило настолько, что со второй попытки он на потолок все-таки попал уселся там рядом с Иш и тут же завел с ней светскую беседу о принципиальных отличиях торонских красок, которые считаются лучшими в мире, от дешевых мурийских, которыми рисовала она. Считается, что последние выцветают очень быстро, буквально за какие-то сто лет. Причем факты свидетельствуют об обратном. Известно великое множество прекрасно сохранившихся картин и настенных росписей, сделанных мурийскими красками более тысячи лет назад. Но на общественное мнение по данному вопросу факты почему-то никакого влияния не оказывают. Некоторое время я сидел, задрав голову, и с интересом прислушивался к их беседе. Но она оказалась не настолько захватывающей, чтобы компенсировать полное отсутствие еды. Поэтому я спросил Иш, «А где все остальные?» «На кухне, где же еще? Кади учит Ларе, иди печь блинчики по-кумерийски». Я чудом спаслась, сославшись на необходимость закончить потолок. А если вы хотите научиться, идите к ним, они обрадуются». Я содрогнулся, но все равно пошел на кухню, потому что любопытство во мне сильнее первобытного хтонического ужаса, просыпающегося всякий раз, когда кто-то грозит поставить меня к плите. Едва я переступил порог кухни, мне в рот прилетел блин. Ну, на самом деле, не только в рот. Для этого блин был чересчур велик. Он накрыл практически все мое лицо, как гигантский носовой платок. К счастью, блин, оказался не горячим, а теплым и тонким до прозрачности, и чертовски вкусным. Это я выяснил, потому что не дал блину упасть на пол. У меня хорошая реакция. Видовал я на своем веку чудеса гостеприимства, сказал я, окаменевший от неожиданности и смущения Троицы. Но чтобы настолько. Они виновато потупились, но я заметил, что лицо Ди на мгновение пожелтело. Это, насколько я помнил, означало, что на самом деле ему очень смешно. «Светлого вам утра!» — наконец выдавил повар Кадди и поспешно добавил. «Мы ненарочно». «Все в порядке», — улыбнулся я. «Вы не представляете, насколько этот блин был вовремя. Я еще не завтракал. И зашел к вам в надежде изменить это прискорбное обстоятельство. Заранее печалился, что еду придется ждать. Но не пришлось». «Как досадно!» «Вы пришли завтракать, а мы к этому совершенно не готовы», — сказала леди Ларри. «По утрам у нас сами видите никого. Вот ближе к вечеру непременно появляются гости. Некоторые приходят почти каждый день. Значит, им у нас нравится? Но завтракать ни в какую. Не знаю почему». «Просто многие любят завтракать дома», — объяснил я. «Если сами не готовят, отправляют заказ в ближайший трактир. К тому же по утрам людям обычно хочется чего-нибудь привычного». «А ваша кухня все-таки по нашим меркам экзотическая». «Но вы же, хвала свету зримому, все-таки пришли?» — заметил Ди. «Ну, так-то я. У меня все не как у людей. Я, кстати, еще и друга привел. Правда, он попал под дурное влияние Иш и теперь сидит на потолке. Надеюсь, вы не против?» «Мы не против», — хором сказала вся троица. А леди лари добавила. «Сейчас придумаем, чем вас накормить. Кади, ты сможешь?» «Ох, даже не знаю» печально откликнулся повар. «Я уже взялся учить вас печь блины. И пока не добился успеха. Мне трудно так быстро перестроиться на другую задачу». «Но зачем что-то придумывать?» спросил я. «У вас уже есть блины. Вон целая стопка». «Но эти блины не удались», трагически заламывая руки, поведала леди лари «Да ладно вам», отмахнулся я. «Один из них я вынужденно съел. И он был прекрасен». «На вкус возможно». — скорбно согласилась она. — Но? — Какие могут быть «но», если они вкусные? От еды больше ничего и не требуется. — Просто это не настоящие блинчики по-кумирийски, — скорбно признался повар. — В кумирии считается, что блинчик, перекувырнувшийся в воздухе меньше трех раз, на стол подавать неприлично. — Что? Зачем им вообще кувыркаться в воздухе? — Когда блинчик хотят перевернуть, его подбрасывают, — объяснил Ди. У нас в Саларе, да и в большинстве других городов, не придают значения числу переворотов, лишь бы необжаренной стороной на сковородку упал. Но повара из Кумири считают, что отвращение блинчик насыщается воздухом, изменяет плотность, приобретает летучесть и другие чрезвычайно важные качества. Три переворота — это допустимый минимум, который позволителен, когда готовишь у себя на кухне для собственной семьи. Профессионализм начинается где-то с полудюжины. Наш Кадди учился у мастера из кумири. Так у того блинчик порой раз сорок успевал перевернуться прежде, чем падал обратно на сковородку. Каддины результаты гораздо скромнее — семь-восемь полных оборотов. Но для нас с Ларичкой и это недостижимое мастерство. Иногда Кадди пытается нас научить, но результаты, увы, не впечатляют — «Тот блин, который достался вам, перевернулся у меня всего два раза, и вы сами видели, как далеко он при этом улетел от сковороды». «А я вообще толком подбросить не могу», — пожаловалась леди лари «Сковородка тяжелая, так что спасибо вам, конечно, за похвалу, но блины наши нынче не удались, и с этим ничего не поделаешь». «Так, стоп», — сказал я. «Погодите, предположим, блинчики по-кумерийски вам и правда не удались. Согласен». «Зато у вас получились отличные блины по-некумерийски. Чем они хуже супа, сниму яги. По-моему, эти две строчки отлично будут смотреться рядом в меню». Урдерцы переглянулись. Похоже, это простая идея и правда не приходила им в голову. «Их можно подавать с черным чингайским вареньем», — наконец сказал повар Кадди. Во-первых, это даст интересное сочетание вкуса и цвета. Во-вторых, я давно искал достойное применение нашим запасам. А в-третьих, чем дальше мы отойдем от классического рецепта, тем меньше отыщется желающих нас осуждать. Я хотел было сказать, что в Еха вряд ли отыщется хоть один человек, способный осудить его за изготовление поддельных кумерийских блинов. Но решил поберечь репутацию столичных гурманов. Завтрак-то я уже в любом случае выцегонил. Чего же мне еще? Когда я вернулся в обеденный зал, Малда сидел на потолке с таким видом, будто провел в подобном положении большую часть своей жизни. И даже шляпа с него не падала, хотя с головными уборами обычно у всех новичков проблемы. Но ему я это говорить не стал. Получается, вот и хорошо. «Ну, как там дела?» — спросила Иш. «Для начала мне дали блином по морде, и мы решили на этом не останавливаться», — сказал я. «То есть сейчас нас всех будут избивать блинами?» восхитился Малда. «В Урдере так принято?» «Неправда», — возмутилась Иш. «Никого у нас блинами не бьют». «Да», — подтвердил я. «Никого, кроме меня. Поэтому я до сих пор никогда не был в Урдере. И вообще в черухте. Осторожничаю. Впрочем, с твоими родичами мы уладили миром. Они согласились отдать нам на завтрак неудавшиеся блины. В смысле, перекувырнувшиеся в воздухе меньше трех раз. Подозреваю, это означает «все». Иш хихикнула. Она явно была посвящена в эту семейную драму. «Правда, Кадди грозит подать к блинам черное чингайское варенье», — добавил я, «в связи с чем мое сердце сжимается от недобрых предчувствий». «Оно совсем не такое ужасное, как можно подумать», — утешила меня Иш. «Правда, довольно соленое». «Черт, так и знал, что тут какой-то подвох. Впрочем, я зря переживал». Во-первых, повар Кадди не стоял над нами с палкой, проверяя, едим ли мы его чёрное варенье, а во-вторых, оно оказалось очень вкусным. Солёное вообще обычно вкуснее сладкого. Мне не следовало об этом забывать. На десятом примерно блине я, наконец, почти придумал, под каким предлогом завести с Ди непринужденный разговор о его родне. Однако именно в этот момент мне прислал зов сэр Шурф и сказал «Если хочешь послушать про Урдер сегодня...» то лучше прямо сейчас. Ну, или ближе к ночи. Но это уже, сам понимаешь, без гарантий. Мало ли, что успеет стрястись. Ох, это да. Отнимите у меня, пожалуйста, деньги, попросил я леди Ларри, которая, воспользовавшись присутствием клиентов в нашем смалдой лице, дезертировала из кухни и теперь взирала на нас с неподдельной благодарностью. А то я уйду сейчас темным путем, не расплатившись. Что тогда будете делать? Нет, — Нет-нет, что вы, платить не нужно, — запротестовала она. — Вы и сами знаете, что блины, ну, что Кадди считает их неудавшимися. Если бы не ваша идея изменить название, он в жизни не позволил бы мне подать их гостям. И нам пришлось бы есть эти блины самим на завтрак, обед и ужин. Хвала Свету Зримому, что вы так вовремя пришли на помощь. — А чингайское варенье? — строго спросил я. — Уверен, что это настоящий деликатес и стоит соответственно. «А я практически полбанки извел». «Нам его подарили», — рассмеялась леди Ларри. «Вернее, не нам, а Кадди. Подружка из Чингаи сварила ему на дорогу аж 18 дюжин банок». Кадди страшно ругался, поскольку не слишком высоко ценит чингайскую кухню в целом и черное варенье в частности, а места в багаже и без того уже не было. Но пришлось взять. У нас не принято отказываться от подарков. А будучи поваром, Кадди не может выбрасывать еду». По крайней мере, пока она не испортится так, что ее уже невозможно спасти никакой готовкой. Это важнейшее правило Восьмой Великой Гильдии Урдерских Поваров, в которую он вступил незадолго до отъезда. Я так умилился, что даже не стал подшучивать над Восьмой Великой Гильдией, хотя язык, конечно, чесался. Вместо этого я укоризненно сказал. «Хозяйке трактира не следует быть столь откровенной с богатым клиентом». «Запомните на будущее. Все, что угодно, можно объявить редким дорогим деликатесом, при условии, что гость только что уминал это за обе щеки». «Да, наверное», — смутилась леди Лари. «Я вам уже говорила, я плохая хозяйка трактира». «Вы просто отличная. И вообще все тут у вас». Вмешался Малда, сидевший за столом с абсолютно счастливой рожей и совершенно не порывавшийся удрать на свою стройку века. А ведь обычно дольше получаса он за пределами Дворца ста чудес не выдерживает, начинает нервничать, поминутно вскакивать с места и объяснять, что у него бездна работы. А время летит. Если бы мы с Кофой еще вчера не обсудили удивительное воздействие Урдерского трактира на психику посетителей, я бы, пожалуй, начал беспокоиться. Что это с гением стряслось? А так ясно. Просто еще одна жертва неотразимого и, в общем-то, необъяснимого обаяния Света Салари. «Нашего полку прибыла.